Глава вторая. Тимур. Откладываю телефон в сторону. Почему? Потому что не понимаю, с кем мне проконсультироваться. Так, может, все же скажешь, как зовут твою маму? Пытаюсь разузнать имя женщины, которая бросила ребенка. Но ведь бросила. Или не углядела. Как вообще возможно, что ребенок гуляет сам по себе, по огромному городу? Маму зовут Оля. Оля. М да, нередкое имя, которое бы запомнилось. Сколько таких оль было. Да не помню, чтобы вообще было. Вот в чем вся загвоздочка. Загвоздка, Загвоздище, гвоздище, черт возьми. А фамилия? Сердце нервно задергалось в груди, не в предвкушении, что вот-вот это безумство завершится. А с фамилией каждый может, а ты без. И пацан закатывается смехом таким заливистым, что у меня мозги того и гляди, разнесут черепную коробку. В ушах зазвенело. Хватаясь руками за голову. Тихо! Прошу я, но на парня это не действует. «Тихо!» — рычу так, что мальчишка тут же затыкается. «А не надо на меня олать! Не алвы билигите!» — заявляет серьезно. Я стараюсь удержаться от комментариев относительно развязности его языка, не по-детски причем, и направляюсь в кухонную зону. Нужно что-то выпить. Открываю бар, достаю бутылку виски. Не стоит утло начинать с этого. Тут же доносится голос пацана. Минздлав предупреждает, что алкоголь вледен для столовья. Оглядываюсь. Сорванец забрался на барный стул и серьезно на меня смотрит сквозь стекла своих очков. Тебя забыл спросить. Буркнул себе под нос, но бутылку убрал и нажал на кнопку кофемашины. Я буду чай. Может, тебе еще и каши сварить? Огрызаюсь. Кашу я не люблю. Хотя она полезная, в чем я сомневаюсь. Но мама говорит именно так. Умная у тебя мама. Включаю чайник. «Угу. А еще она как-то сказала, что я весть в отца, то есть в тебя». Хорошее такое умозаключение. «Так, все, Стоп. Тебя слишком много». Возвращаюсь к зеркалу, снова беру телефон. Больше ничего лучше не придумываю, как набрать Леху. «Ну а кого? Не Наташ уже. В трубке слышатся гудки, но между тем в квартире раздается незнакомая трель чьего-то телефона. «Ты звонишь сам себе?» — умничает пацан. «А я ни черта не помню, чем закончился вчерашний загул. Помню, как позвонил другу, как встретились. И все. Это, кажется, за той дверью иглает. Мальчишка слез со стула и, пройдя по комнате, остановился у двери, которая вела в гардеробную. Я открываю дверь. Лёха. Удивленно уставляюсь на друга, ползающего в ворохе вещей. Не могу найти этот телефон. Бубнит мужик, ползая на карачках по полу. Какой дурак звонит в такую рань? Этот дурак я. Эй, алё, ты чего здесь забыл? Пытаюсь докричаться до товарища. Он, наконец, замирает и поднимает взгляд на меня. «Опа! А я думал, этот голос звучит у меня в голове!» Усмехается. «А ты что у меня дома делаешь?» «Приехали. Это что же нам в баре наливали-то?» «Вообще-то, ты находишься у него дома!» Встревает малой. «А это кто?» понимающий хлопает глазами Лёха. «Ты когда успел ребенка родить, Тим?» Ошалелый взгляд друга был очень красноречивым. «По-моему, ты еще не протрезвел. Выходи, кофе налью». Возвращаюсь к кофемашине. Сидим за столом. Мы с чашками кофе, а малой с чашкой чая и уплетая завалявшиеся в шкафу пару конфет. Повисает тишина. Лишь слышно, как шуршит фантик от конфеты. Ты как оказался в гардеробной? Первым нарушаю тишину. Видимо, когда открыл дверь, мозг просто решил, что я уже дома. Ржет Леха. Тоже мне. Усмехаюсь. Открыватель дверей в волшебную нарнию. А этот кивает на пацана. меня зовут тим тим протягивает мужику руку как большой алексей отвечает тот пожимая ладошку ребенка очень приятно с деловым видом констатирует а что с твоей буквой р вид лехи серьезнее не придумаешь да не дается она мне в сердцах заявляет пацан хлопая ладонью по столу я уже несколько лет с ней воюю но эффекта нет о усмехается леха ты посмотри как вывернулся чтобы в словах не было этой буквы «Заметил?» — довольно переспрашивает малой. «Я пытаюсь ее избегать». Поправляет сползшие очки. «Вы тут комплиментами собрались раскидываться?» Меня злит невозмутимость друга. «Конечно, это не его в папы к себе записывает какой-то левый молец. Что мне с ним делать?» Тыкаю пальцем в сторону псевдосына. «Фу, даже думать не хочу об этом». «Как что?» «Позвонить его матери». Уверенно и без сомнений, говорит Алексей. «Ты меня поражаешь своей сообразительностью». Заключаю я, понимаю, что дельного совета от собрата по детсадовскому горшку не получить. Как, по-твоему, мне это сделать, не имея ее телефона? Смотрим друг на друга с Лехой, потом одновременно поворачиваем головы на малого. Что? Словно не понимает, о чем речь, удивленно таращится на нас. У тебя есть телефон? Спрашиваю. «Э, э нет, качает головой. У тебя рюкзак, выворачивай его, командую. С какой стати? Там мои личные вещи. Если ты этого не сделаешь сам, сделаю я. Уже привстаю, чтобы выполнить задуманное. Это насилие, — закатывает глаза Тим Тим. На, — кидает на стол увесистый плюшевый рюкзак в форме машины. Можешь это считать принудительными мерами воспитательного характера. Открываю рюкзак и вытряхиваю все на стол. Вещи, пара футболок, штаны, шапка. Шапка? Беру в руки вещь. Летом? Конец августа, погода непредсказуемая. снова этот витумника ну что там подает голос леха нет телефона все просмотрел прощупал рюкзак но ничего и даже документов на пацана нет как вообще такое возможно не мать а кукушка какая то пробубнил леха сам ты кукушка огрызнулся малой она сама меня плевела, так что никто меня не бласал так что у тебя папа выделяет это жуткое слово есть время чтобы побыть со мной и узнать меня получше пока мамуля занята а меня спросить не хотите нужно ли оно мне пожимает плечами мне нужны доказательства что ты мой ребенок а для начала неплохо было бы поговорить с твоей матерью больше чем уверен это огромная ошибка которую нужно исправлять только почему это должен делать я меня переполняет возмущение не гипятись встревает леха мои метания прерывает звонок мобильного наташа «Как же вовремя!» «Да, любимая?» Отвечаю, а у пацанчика брови взлетают домиком. «Жив-здоров!» «Лёша, пойдем покажешь мне квалтилу?» Не вовремя заговаривает мальчик. «Это что там у тебя за детский сад?» Тут же выдает Наташа. «Я прикрываю динамик и плетусь на лоджию. Лёха взял мальчика за руку и повёл вглубь квартиры. Это с улицы. Дети гуляют, а я на лоджии. Вру. Ты ещё дома? Обычно в это время ты уже на работе. «Собираюсь». А у самого мысли крутится относительно чужого мальчика. Хорошо, тогда вечером у тебя, как обычно. И тут я вспоминаю, что вечер, субботы и каждое воскресенье мы проводим вместе. Выбираемся в люди, но шанс, что я сегодня смогу вернуть мальчика его нерадивой мамаши, крайне невелик. Тимур, ты еще здесь? раздается голос девушки. Сегодня что-то со связью. Здесь. Слушай, давай к концу рабочего дня созвонимся и там все решим. Много работы. И отключаю связь. Так. «Если о Тим, как его там узнает Наташа, это будет скандал. А если информация просочится в прессу? Мне не нужны такие слухи. Нужно что-то срочно делать». «Думай, Тим, думай». Отложив телефон в сторону, я снова обдумываю свои дальнейшие действия. В комнату возвращается Леха с довольным мальчуганом. «А у тебя большая квалтила?» — говорит он. «Угу. Слушай, давай, иди включи телек, найди мультики». «Взрослым дядям нужно поговорить. Отправляю пацана к огромной плазме и дивану». Лёху зову к барной стойке. «Чего? Чего думаешь?» «Интересуюсь мнением друга». «На тебя все таки похож», на полном серьезе заявляет он. «Ты какую смерть предпочитаешь? Быструю или мучительно долгую?» «Да что я такого сказал?» воскликнул товарищ. Мальчишка тут же на нас оглянулся. Лёха ему улыбнулся, и тот, подмигнув ему, продолжил щелкать пультом. «А то!» — зашипел я, сбавив громкость. «Это не мой ребенок. Мне не нужны дети, и вообще эта ситуация кажется мне трындец какой-то липовой». Лёша сводит брови на переносице и задумывается. «Надо искать его мать». Подходит к кофемашине и нажимает на кнопку. «Башка все еще трещит», — жалуется. «Аспиринчик есть у тебя?» «Верхний шкаф слева». Мужик пыхтя находит волшебную пилюлю, запивает ее водой и садится за стол с чашкой кофе. Какой по счету уже?» «Ты правда не помнишь, с кем мог бы заделать его?» кивает в сторону пацана. «Ты думаешь, я отслеживаю каждого сперматозоида? Не досчитался одного и тут же начинаю отсчет в девять месяцев?» «Нет, ума не приложу. Мы с Наташкой уже три года вместе. Кто был до нее, я не помню. И это, блин, нормально». «Ладно, ладно, чего ты завелся?» недоумевает друг. «Я просто все еще не приду в себя». «А зачем выходил?» рядом оказывается мальчик. «Что?» А Лехе кажется это смешным, вон как ршот гад. А я тебе говорил, Тимур, что идеально гладкой жизнь не бывает. А ты все, у меня все идеально, передразнивает меня. Чертов, перфекционист! Получи и распишись. Издевайся, издевайся, сижу. Пацан снова теряет к нам интерес, обнимая своего лупоухого зайца пялится в телек. Может, в полицию заявить? Или как там его? В органы опеки. Предположил я, но тот же пожалел о своих словах, увидев реакцию друга. «Если ты хочешь сохранить нашу многолетнюю дружбу, то забудешь наименование этой организации». Чуть склонившись в мою сторону, рычит Лёха. Черт, прости, спохватываюсь». Лёху забрали у родителей, когда ему было два. В три его усыновили. Хорошие люди. И мужика хорошего воспитали. Но свой год, проведенный в приюте, он запомнил очень хорошо, несмотря на маленький возраст. А еще он любит детей. И в мыслях он грезит о большой семье. У меня же все с точностью до да наоборот. Но, тем не менее, мы столько лет дружим. Никакой опеки и полиции. Его же заберут. Лёша чуть успокоился. Пусть живет пока у тебя. Будем искать родителей. У меня? Может, к себе заберешь? Я предпринял еще одну попытку избавиться от общества мальчика. Мне? Ты чего? Усмехается Лёша. Папой он тебя назвал. Разводит руками. Пап! Этот монстр тут же оказывается рядом. «Я тебе не папа. Сейчас у тебя стадия отлицания», — снисходительно звучит его голос. «Ничего, я не обижаюсь». Лёха снова ржёт, как сивый конь. «Так, все, мне пора в офис», — и так задержался. «Лёха, раз уж ты тут, посиди с малым. Я пока дам распоряжение службе безопасности компании порыскать в поисках мамаши». «Э, нет, мы так не договаривались», — возмутился он. Но я не собирался его слушать и уже направился в сторону гардеробной одеваться.